За все время, пока он живет в дяляже, Любовь к котику была его единственной радостью И, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт И потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый почтенный, подают ему лафит номер семнадцать. И уже все, и старшины клуба и повары лакей знают, что он любит и чего не любит. Стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго рассердится вдруг и станет стучать палкой О. Ужиная, Он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор. Это вы про что? А? Да у Туркиных. Кого? У Туркиных. Это про каких Туркиных? Это про тех, что <реклама> дочка играет на фортепианах? Вот и все, что можно сказать про него.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 И каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, Утирает слезы. «Прощайте, пожалуйста!» Вы слушали спектакль «Ионыч» по одноимённому рассказу Антона Павловича Чехова. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Старцев Владислав Ветров, Екатерина Ивановна Татьяна Аугшкап, Иван Петрович Вячеслав Шалевич, Вера Иосифовна Алина Покровская. В эпизодах принимали участие артисты Марк Гейхман, Олег Семисынов, Дмитрий Галихин и Александр Пономарёв. Автор инсценировки и режиссёр Виктор Трухан. Композитор Шандер Калыш. Виолончель Сергей Суворов. Фортепиано Александр Браже. В спектакле прозвучали фрагменты сонаты Моцарта в исполнении Любови Литвиновой. Звукорежиссёр Галина Засимова. Редактор Наталья Шолохова.